Итак, значит, у нас с вами сегодня 17 апреля, вот, и какие-то вопросы, я так понимаю, по угаданиям уже начинаются, да, у народа? Ну, рассказывайте. Ну, да, это непонятно. Ну, так. вот прям не состыковывается ничего. С колодой разговаривала по поводу того, что да, непонятная. непонятное? как она что-то такое перевернутое, вообще с данным издевается. А, успокаивайся перед вопросом да. то есть вот прямо перед тем, как задать вопрос, успокаивайся и делай легкие руки. Делала, да. а вот и прям очень спокойно, очень естественно, понимаешь, да, вот с таким посылом вообще все получится, а вот, потому что даат не врубается всегда от а, поля хозяйки, то есть в принципе mm -hmm. да, вот единственная причина почему. Дат может реагировать неадекватно, да, потому что поле хозяйки таковое, что ей сбивает поток. То есть на основной расклад поток таким образом не сбивается, а на колоде да, ну, на работу с да сбивается. Поэтому просто Вот, Ну и плюс к этому еще не факт, что. Именно даат непонятно говорит. Может быть, ты просто ее не понимаешь. Ну вот, да, мы пока вот, Ну, подстроитесь. Времени-то прошло всего несколько денечков с тех пор, как у тебя колода зарядилась. Вот, у остальных что-нибудь есть? Дамы, вот, да, что Да это нет? Что? Дамы. Дамы? Ты знаешь, ну, э, смотри, какие. Вот ты у нас кто-то зодиаку Скорпион. Скорпион. Ну вот, в принципе, было замечено в даат, что в том случае, если себе гадает женщина, то э, дама – это комментарий состояния, в котором женщина задает вопрос, насколько это, грубо говоря, состояние правильное. Вот, поэтому, скажем, карта, э, например, эгрегора и карта высшего «Я» быстрее позитивная. Карта, соответственно, мечей – Ну, если это не карта высшего я, да, и карта кубков, если это не карта высшего я, быстрее негативная. Вот, значит, в свою очередь с королями, та же самая фигня, только в данной ситуации мы говорим о э, карте, э, ну, а, как раз вот в этом случае мы говорим о карте высшего я или о карте эгрегора. Потому что женщина делает расклад на себя, да, то дамы, это в данной ситуации, домашняя дам быстрее, да, пентакли быстрее, да. Если она и домашняя дама, то понятно, в общем, тут уже вариантов нет. Вот, а кубки, мечи быстрее нет. Ну, я еще раз говорю, что в принципе, в общем-то, это некорректная в достаточной степени работа, да, когда она на все пытается отвечать королями и дамами. Вот, из рыцарей, рыцарь скипетров, рыцарь пентаклей практически всегда нет. Вот, тогда как рыцарь кубков и рыцарь мечей, карты нейтральные. То есть смотрим на вторую карту. Вот, в свою очередь с пажами, паж пентаклей, паж скипетров быстрее, да, паж кубков абсолютно нейтральная, Паш паж мечей почти всегда нет. Вот, из того, что было замечено. Потому что паж мечей говорит о том, что этот вопрос задан причиной того, что ты так пытаешься просчитать, да, там варианты, да, что они идут не от интуиции, а от просчета, от ума. Вот, так же, как короли дам мечей, да, говорят о том, что умничаешь. Вот, ну, единственное, что, да, понятно, что э, у меня мечи не домашняя карта и не карта высшего я, и поэтому тут как-то проще с этим, да, просто если бы это были домашние карты, наверное, бы э, дамы и короли имели бы значение именно более позитивное в ситуации. Вот, вот как-то так. Еще вопрос. Нормально, что вот сейчас пока у меня расклады либо абсолютно понятные, либо по туман абсолютно непонятные? Не, вообще непонятно, то есть середина пока не Ну мы без году недели пока еще работаешь, в принципе понятно, что э, здесь я пока не могу внятно тебе об этом сказать, потому что тут есть варианты как того, что колода говорит непонятно, так вариант того, что вопрос задан некорректно Вот, так и вариант, что вопрос задан корректно, а колода отвечает правильно, но ты тупишь. Ну вот, Поэтому здесь мне надо посмотреть, что будет происходить. То есть в том случае, если там после уже там, следующего понедельника, когда мы пойдем уже изучать обычные большие расклады, ситуация не улучшится, значит, в этом случае надо будет со мной чуть посидеть, да, чтобы я посмотрела, что, что происходит. То есть как вообще колода отвечает. Да, как какая энергия окружает меня там такого-то каком-то. Что? <сх> какая энергия окружает? Что? Ну, а Теперь дальше? На Тар... позиции? Нет, нет, нет, стоп. Какая энергия окружает точка, или после этого еще какой-то текст? Нет, какая энергия окружает меня и в отношениях с таким-то человеком? А а... Называйте себя, называйте себя А что ты хотел таким образом узнать? Свои кармические задачи по поводу этого человека? Потому что корректно вопрос задавать, что объединяет. То есть если вы хотите узнать вот то, чему мы учились на группе, да, то есть конкретно, какие кармические задачи стоят перед парой. Да, и в этом есть и твои задачи, и задачи второй стороны. В этом случае мы говорим, что объединяет. Какая энергия окружает с таким-то, это вообще, не, ну, это, это по-архиерейски, да, таким образом вопрос задавать. Ты можешь спросить, какая энергия меня окружает с точки зрения общения с таким-то человеком. В этом случае ты получаешь ответ о том, какие кармические задачи стоят конкретно перед тобой. И похоже, ну, что там у второго человека. Понимаешь, да, поэтому вот вопрос был некорректен. Когда вы получаете некорректный, когда вы задаете некорректный вопрос, вы получаете некорректный ответ, который вы не можете прочитать. Нет? Поэтому здесь, в данной ситуации, надо спрашивать, что объединяет. Нет, не что объединяет? Просто что объединяет. Это было на варенье супуха вот. Если еще разочек просмотришь или прослушаешь, я думаю, что Послушайте. ты это поймаешь. Что объединяет, ну, есть у кого-то сомнение, что в этом случае спрашивает, что объединяет? По-моему, так я и описывала все это. Вот он разночтить не могло быть. вот, поэтому что-то ты не об этом спрашиваешь. Хорошо, так еще чего? А будет ли мой партнер ездить на машине? Подруга ездит на машине. Вопрос некорректный. Значит, смотри, пока на данный момент времени вы, ребята, да, можете гадать только по тем формочкам, которые я предлагала. В один случае чаще всего вы задаете некорректные вопросы. Вы еще не сладились говорить на том языке, который понятен. Значит, во-первых, моя подруга, ты имя называла? Да. Теперь ездить на машине. Вот как Точно, ты формулировала, блядь, такая. Как я тебе могу ответить на твой вопрос, если ты мне говоришь не об этом? Мне каждый раз нужны точные формулировки. Что вы говорили над картами? Будет ли у Володины Елены машина? машина. Слышите некорректность? В чем некорректность? Давайте, соображайте. Срока нет. Мы не знаем когда. Какая машина, Какая машину? Машина? Да? да? или она будет просто ее собственницей? Нет, не обязательно. Или же все проговаривать, то есть либо ты задаешь прям конкретно, ну вот, да, в данной ситуации там подруге разбилась машина. Скажите, пожалуйста, значит, во-первых, да. В данной ситуации имеет смысл спрашивать это надо, То есть как бы я сделала? Я бы сделала каким образом? Спрашивала, какая энергия окружает Елену? Володина, не надо говорить, достаточно просто знать, о какой Елене идет речь. Значит, какая энергия окружает Елену с точки зрения, там, например, вождения машины? Делала бы этот расклад пятеркой, потому что меня сам по себе этот расклад не очень интересует. Да? А дальше внизу надо, я бы спрашивала, да, каковы шансы на то, что она себе соответственно сможет там купить новый автомобиль еще там в первые полгода этого года да или там во вторые полгода этого года или позже сможет себе купить автомобиль для того чтобы на него ездить, на нем ездить либо там сможет купить ну то есть или не сможет купить никогда он например, понимаешь? вот то есть я бы вводил бы конечно вопрос на котором она будет ездить ну или там для того чтобы ездить То есть можно, в принципе, конечно, в данной ситуации спросить и на по дереву, да, просто, ну, потому что машина плотный объект. Вот, но все-таки я предпочитаю, да, запускать центральный некий расклад, который держит вопрос, а внизу дальше спрашивать уже с помощью датки более конкретные вопросы. А как ты и как ты прочитаешь? То есть, да, если ты просто это на пятерку спрашиваешь, будет ли такая-то машина, и говорит, папа. <свят> и что? Они говорят, а то. В Папском Союзе будет машина? Нет. <свят> Понимаешь, да? То есть, вот когда ко мне Андрюх приебывается, говорит о том, что, значит, у него вообще ощущение, у моего любимого мужа, что я могу по поторого узнать буквально все. Вот прям буквально все. И вот он, значит, говорит. Спроси по картам, как нам планируют финансы в ближайшие три месяца. Я говорю, а как я прочитаю ответ? Вот да, вот я спрошу, дорогая колода, да там, как мне планируют финансы? И они мне скажут, там, колесо фортуны, маг, там, тройка скипетров перевернутая. Что, вот как я это прочитаю? Вот я буду на это смотреть тупо, да? А подо что мне подламывать, да, то есть как, как мне в данной ситуации карты читать? Да, ну, я, соответственно, чешу репу, и, значит, это самое, говорю, хорошо, давай так. А как, вот что ты имеешь в виду, как планируют финансы? Он говорит, ну, в смысле, да, там, э, надо ли экономить, или можно оставаться жить в том же, ну, вот, в том же режиме, в котором мы сейчас живем. О, вот тут мне уже понятней, отлично, Какая, каковы финансовые перспективы? Значит, там, Андрея, я говорю, ты про свои их спрашиваешь? Да нет, говорит, про вообще окей нашей семьи, ну наша семья это я, мой муж, там наши дети. Отлично. На ближайшие три месяца спрашиваю я, делаю расклад, который к слову сказать тоже мне что-то рассказывает, делаю расклад, как любые, любое по расклад каковы перспективы. Это елка. Делаю елку таким образом. И внизу дальше спрашиваю, скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что а, значит, эти, наши финансовые перспективы там ближайших трех месяцев позволят нам а, и дальше да, там, жить в том финансовом да, ну, там, ритме, в котором мы живем сейчас, или же нужно, соответственно, будет, первая карта закрытая, второй вариант, тасую, или же нужно будет, там, соответственно, как-то жить более экономно, да, урезая себя в своих потребностях, Или, соответственно, наоборот, финансовый уровень увеличится, и даже можно будет позволять себе несколько больше, чем обычно. И вот три варианта. Открываю три варианта, да, и там дальше интерпретирую еще и это дополнительно. И причем они вторым уровнем, да, говорят о том, что ну как, вообще, конечно же, зависит от того, разыграете ли вы там, например, карту Туза с кипитров. Вот если вы разыграете карту Туза-Скипетров, то, то будет одна история, не разыграете, будет другая. Ну и правильно, потому что вообще тема денег, тема, соответственно, недвижимости, ну, любых приобретений материальных, вот тема материальная, а ее с людьми не бывает. Сколько я зарабатывать буду денег через 5 лет вдруг? А смотря, как ты работать будешь, смотря, где ты будешь работать. И с этой, вот скажите, а у меня будет моя квартира? Это не про судьбу. Все, что я могу уточнить, это каковы шансы на то, что э, там тема там своей своей квартиры у такой-то связана с ее судьбой. Да, действительно, она с судьбой связана, вполне с судьбой связана частично, совсем не связана, например. Понимаешь, да? То есть, ну вот, ну и то это такой странный вопрос. Это вот, знаешь, э, теоретически есть люди, у которых чуть ли там не там проклятие на тему того, что там будешь всегда бездомным. Вот, а потом опять же, да смотри, какая квартира, смотри, где. А, твоя, не твоя. Да, там, квартира с мужем, это тоже твоя квартира. Ну, понимаешь, поэтому здесь вот все время надо четко и внятно. Вы поймите правильно, ребят, вот э, это минусы, одновременно с этим плюсы расклада на одну карту. Вот такой расклад на одну карту? Вот когда мы с вами делали эти гениальные изобретенные мною пятерки, восьмерки и, соответственно, елки, Да, в этом изобретении, да, откуда оно появилось, это изобретение. Потому мы с вами будем в течение там, нескольких подряд занятий изучать, соответственно, расклады по схеме, вот те, что у вас в тетрадочках. Вот там есть шаблонный вопрос, только такой, никакой другой. Шаблонно-выложенные карты, и каждая позиция отвечает за свое. Да? И, например, там, меня интересует, как ко мне молодой человек относится, да? А в результате, значит, я там получаю там, как он подсознательно ко мне относится, как сознательно относится, что пытается мне показать, а что между нами и при этом получаю еще и как я к нему отношусь, да, тремя картами, что, к слову сказать, я обычно не люблю читать. На вот, да, то есть в общем как-то и получается, да, что мне каждый раз приходится вытаскивать тему. Понимаешь, да, ну вот вытаскивать ее из вот этих общих раскладов, вот, ну вот, из, из расклада, который по схеме. Меня это не устраивало, потому что там, например, приходит клиент, да, там с пятью вопросами разными, а он не изменяет, и я найду десятикарточный расклад. Значит, Анг, например, да, о том, что там, э, там старая причина, актуальная причина чего там, того, что ей изменяет, видимо. А следующий шаг, а что удивит? Значит, в результате над этим раскладом сижу, туплю и говорю, судя по всему, не изменяет. Он говорит, отлично. А не изменяет вот в каком смысле? В смысле он просто не ебется ни с кем или ни с кем даже не встречается. И я еще десятикарченый расклад Анг. Ну, понимаете, нет, то есть по идее вот так предполагалось. Да, естественно, я как нормальный, простите, черный деловой логик, да, от того, что я вынужден клиенту делать кучу, да, там, раскладов, которые при этом часть карт мне вообще не интересуют, да, а часть карт, соответственно, там, меня интересует постойку поскольку, да, и при этом это еще, значит, все клиентка же должна вытаскивать, пока она там покрутит, поймет, что ей там надо, понимаете, тут смело можно 3 часа закладывать на прием, я вас уверяю. Ну вот, да, и мне надо было э, найти способ, чтобы был простой ответ на простой вопрос. Понимаете, нет. Но при этом простой ответ на простой вопрос одной карты меня тоже не устраивал. Ты что в больших раскладах меня не устраивает, что один вопрос, одна карта. Отлично. А контекст этой блядской карты? Понимаете, контекст же может быть очень разный. Там Про отношения, тройка скипетров, ну прекрасно, тройка скипетров, и что? Вот о чем они мне сказали? О том, что эти отношения в социальном смысле благоприятны. Что я из этого поняла, что они благоприятны в социальном смысле? Но при этом, да, есть ли там любовь, есть ли там судьба, понимаете, да, там мой человек, это не мой человек. Там вообще об этом ничего не сказано, согласны, нет? Вроде прекрасная карта. Или там, да, у нас неоправданные ожидания друг от друга. И что? Неоправданные ожидания. Но мне как? Надо ожидания корректировать. Ну, четверки кубков, ладно, предположим, их по, по определению надо корректировать. Но откорректирую я их, и что дальше-то будет? Да, есть ли какие-то перспективы, да, то есть вообще надо мне это, не надо, понимаешь, нет. Вот, и в результате стало, соответственно, эти карты до раскрывать. Вообще идея появилась благодаря тому, что мне появилась какая-то придурочная клиентка, Значит, которая занималась тем, что она выкладывала карту таро, и так как она говорит, ну таро я не очень понимаю, но зато понимаю руны. Так. И она на эту карту таро выкладывала еще три руны. И с помощью рун интерпретировала колоду, ну вот карту вышедшую. Я на это дело посмотрела и подумала, какого хрена вообще, да, если, соответственно, человек руны выкладывает, и они что-то о карте говорят, почему сами же карты не выкладывают? Ну, там логично. Ну вот, таким образом, соответственно, да, вот, за счет того, что вообще все, что в пространстве любит симметрию, появились вот эти там симметричные такие расклады. Вот мы когда, например, елку недавно, да, там изобретали, потому что она нас до этого все восьмерками было, было непонятно, так карту класть или так. Мы посмотри, по бок боком красивше получается, и вот таким образом уже, а когда этот расклад делается, там я не знаю, Ростов, вы же знаете, что с ним произойдет, да, он появится в сетке жизни, так или иначе, да, и уже после этого появляются вполне себе внятные перспективы с этим раскладом, да, то есть в общем, кого надо было в первую очередь переучивать делать с не восьмерками, а елками, такие вопросы, это меня, ну, это же, как человек, который корневым образом этим пользуется, да, и вот у этих раскладов, да, которые на одну карту символически называются пятерка, восьмерка, елка. Ну, расклад по дереву туда же, например, попадает. Да, вот, четыре типа. Ну вот, в них, я говорю, очень много плюсов. Потому что ты задаешь конкретный вопрос, изменяет и получаешь конкретный ответ. <как> Понимаешь, да, в конце концов, надо, да, внизу, да, спрашиваешь. Точно? В сексуальном смысле. Понимаете, да, там? Или же там это просто разговоры о сексе, да? Для многих теток это тоже уже измена, к слову сказать. Ну вот, да, но при этом надо, это плюсы что можно прям получить ответ на любой вопрос, на какой у тебя вообще хочется. А минусы заключается в том, что нужно быть максимально корректным в том, как ты спрашиваешь. Любое противоречивое ну вот, при, любое противоречие в вопросе, да, вот кажется, как-то почти что глазками хлопает, говорит, ты о чем? Вот, значит, как у меня там девочка одна... Шутиха, правда, значит, она, я спрашивала, каковы шансы получить кармические пиздюли от того, что я изменю мужу. И вот я так, а точно пространство знает, что ты имеешь в виду под кармическими пиздюлями. Понимаете, да, то есть, в общем, как, а в пространстве такого понятия нет, кармические пиздюли, понимаете, нет. Вот, ну, соответственно, да, в данной ситуации э, я бы выкручивалась, если бы вот мне конкретно там, например, Макс бы спрашивал о том, что какой шанс получить от за это кармический пиздюли, там, например, от императрицы, я бы спрашивала. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что вот то, что имеет в виду под кармическими пределями Максим, действительно вот будет ну, в той или иной степени присутствовать в его жизни? Да, действительно, это будет, ну, вот, будет присутствовать в его жизни в результате таких-то действий. Это будет присутствовать частично, этого совсем не будет. Нет, да, я вот, вот так вот на три карты посмотрел И сравнивал бы все эти три карты, и таким образом уяснял. Вот почему? Да, конечно, да, с ней тяжело разбираться, но она так прекрасно пристреливает. Ну вот, да, то есть очень конкретно через какое-то время с помощью даты вы будете решать самые сложные проблемы, я вас уверяю. Вот. Такой был длинный спич расклада. Вот, сейчас, когда спич этот закончен, перейдем к сегодняшней теме, ладно? Значит, пока рекомендация на прощание. Значит, формочек я вам надаю, где я вам надаю формочек? Формочек я вам надаю на мастер-классе, ну вот прям много-много. Но пока, вы помните, если мы с вами даже в том зале занимались тем, что я вам венок раскладов описывала, где я говорила, как задавать вопрос, и каким образом при этом, да, можно там, и о чем будет этот расклад. То есть я вам какие-то формочки уже давала. Через какое-то время из этих формочек вы через какое-то время при опыте да, там, уже свои наляпаете, безусловно, да, и тоже можете, в общем, сидеть и придумывать вопрос, который можно было бы задать. Но мне сейчас надо, да, чтобы вы хотя бы вот, ну, в основе погуляли, да, вот еще в тех пределах, которые я вам сама описываю. Вот, поэтому пока пользуйтесь тем, что изучали на варенье супов. Сами пока не придумываете. Вот, да. Сегодня я не А, значит, давай я еще расскажу, что страшно, ладно? Страшно, это когда целая колода, молодая, была цвета с поверхности стола. Другим. Все остальное не страшно. Хорошо. Вот. Значит, ну что, предлагаю начать сегодняшнее занятие. Вот, и мы перед каждым занятием, да, будем чуть-чуть обсуждать, что у вас за это время получается, при возникновении каких-то вопросов, да. Но пока вопросы самые, что ни на есть, лучшие. Вопрос под названием «Как мне задавать вопрос?». Вот.